Глава 7. Ночевать все остались в моих апартаментах. Спящую Дейру перенесли на кровать, где было полно место. Парни расположились в гостиной. Эльтера купировал диван, а Кейдан, перекинувшись волка, с комфортом устроился на кресле. Правда, под утро волчар обнаружился в постели, как раз между мной и целительницей. Отдать должное, да и даже не закричала, когда, проснувшись, увидела могучую спину коричнево-красного животного. — А ну, брысь отсюда! — согнала наглую тушу с кровати. — С ним все в порядке, — ответила на молчаливый вопрос, застывший на лице подруги. — Будь моя воля лично бы накостыляла паршивцам, но, полагаю, нор эр и Дайонг более искусны в методах наказания. У тебя есть отличный шанс воплотить желание в жизнь. Эльт, услышавший возню, сунулся в спальню. Там наши дебоширы пожаловали. В такую рань, возмутилась я, натягивая одеяло до подбородка. Куда и смотрит, раз разрешает полуэльфу заглядывать к девушкам, когда они еще в постели. Впрочем, из гостиной уже доносились крики оборотня, одним из первых встретившего виновников вчерашних событий. «Иди!» – кивнула Дэйв в сторону ванной. «Я точно знала, долго девушка там не задержится, а к моему приходу как раз пройдут вздохи, ахи, и можно будет продолжить с нотациями». Итак, посвежевшая после контрастного душа и облаченная в чистую униформу появилась на пороге комнаты. «Чем обязаны?» Рихтер и Мелок, успевшие не только огрести от Кейдана и Дэйры, но и помириться с ними – стушевались и разом опустили головы, делая вид, что крайне заинтересованы напольным покрытием. — Ну и? Если нечего сказать, то не стану задерживать. Нам и без вас есть что обсудить. — Спасибо, что вытащила оттуда, — первым отмер мелок. — На нас, то есть мне, теперь долг жизни. Я готов стать частью твоей стаи. — И я тоже, — буркнул Рихтер. Мы присоединимся к тебе, наши кланы поймут. Тхарх, вот Шент обрадуется. Это кто? Младший брат, он немногим уступает, у него только магического дара нет. А так уже сейчас на целую голову выше. Зачем ты мне это говоришь, не поняла я. Кей, может ты объяснишь, в чем тут дело? Ну, долг жизни делает ребят твоими верными союзниками. Ты можешь сделать их частью стаи уже сейчас, а можешь подождать, пока парни выучатся и займут законные места вожаков. Тогда тебе будет обеспечена поддержка их кланов до последнего щенка». «Хм, полагаю, надежнее последний вариант». Сделать выбор оказалось легко. «Я рад, что ты это понимаешь», – Красноволосый подошел и заключил меня в кольцо рук. «Для парней и их семей будет безопаснее, если никто не узнает, чем они обязаны тебе». «Думаю, нам всем не помешает хороший завтрак», – завершил разговор Эльтер. «Идемте, а то на занятия опоздаем». После столовой наша компания разбрелась по аудиториям. У Кейдана было не менее плотное расписание, чем мое, так что договорились встретиться за обедом. А после уж, когда Йонг отпустит с тренировки». Остановившись у аудитории, в которой должна была начаться первая пара, невольно засомневалась, а сюда ли я попала. Достала бумажку, чтобы свериться. Нет, никакой ошибки, некромантия, практика. Но третий курс? Ридлит, декан смерти, подобрался неслышно, так что от скрипучего голоса, раздавшегося за спиной, едва не подпрыгнула У меня даже атакующее заклинание в руках вспыхнуло вину рхш простите смутилась пряча за спиной руки на то чтобы втянуть обратно нити заклинаний времени требовалось немного но все же неудобно как то проходите аракниц с усмешкой кивнул в сторону аудитории вы не ошиблись дистрелам дал разрешение на то, чтобы вы позанимались с третьим курсом и на выход из академии тоже но под моим присмотром а Вопрос застрял в горле, когда сообразила, что все это значит. У третьего курса практика по некромантии проходила в артанском морге. Ух ты! От предвкушения чего-то интересного темная сторона возлековала Есть только один запрет, ридлит декан сверкнул красными глазищами. — Никакой черной некромантии! — Я запомню, — сдерживая внутреннюю дрожь, ответила мужчине. Все же аракниды внушали ужас одним своим существованием. Некромантов на третьем курсе оказалось четверо. Те самые близнецы-блондины, с которыми делили один блок, мои одногруппники Сатин и Коин, полукровки, а также Дориец и Дроу. «Темного дня, адепты!» – проскрепил Норархаш. «Хочу представить вам Ликирию Ридлит. Практику она будет проходить вместе с вами». Лейс и Мирн, с которыми была уже знакома, дружно подмигнули. Я улыбнулась им кончиками губ. А вот нелюди, как один, сморщили носы. Ну и ладно, никто и не рассчитывал на теплый прием. Молча кивнув в ответ на их сухие приветствия, выбрала себе местечко подальше от этих болванов. Благо, размер аудитории позволял это сделать. «Адепт Эграс», — обратился Декан к Дроу, — прошу к доске. Начертите круг призыва четвертой ступени, а вы, Лоран, это вампиру, расскажите последовательность действий. Ридлит, это мне. Я понимаю, у вас не было времени подготовиться, но я наслышан, что подобный опыт у вас имеется, так что вопросы и уточнения считаю уместными, это ко всем относится. Наблюдая за тем, как Дроу вычерчивает элементы круга, невольно залюбовалась тем, как точны и выверены линии чертежа. В самом рисунке не заметила каких-либо существенных отличий. Да и порядок действий, о которых поведал Шейн Лоран, тоже ничего нового не открыл. И да, Аракнит оказался абсолютно прав. Опыта в таких призывах у меня было предостаточно. Пусть я сама не проводила ритуал, но знала его до мельчайших деталей. «Вопросы?» – уточнил Нор-Рхаш, когда парни полностью разобрали поставленную задачу. Таковых ни у кого не возникло, поэтому декан, прямо в аудитории, открыл портал перехода. Тогда приступим к практике. Прошу. Покидав тетради и самопишущие перья в ученические сумки, мы поспешили навстречу приключениям. Не знаю, как у остальных, а у меня внутри все замирало в предвкушении хорошего некроманского ритуала. И только волчица внутри тихонько поскуливала. Ей точно ничего хорошего от моего соприкосновения с миром смерти ожидать не стоило. Комната, в которой мы оказались, являла собой стандартный портальный переход. Полупустое, унылое помещение, в котором лишь две лавки у стены, да графин с водой на неказистом столике. Очевидно для тех, кто плохо переносит перемещение. Затянутый в строгий серый мундир офицер-стражи поздоровался и сухо приказал следовать за ним. По извилистым коридорам он вывел нас в закрытый глухим забором двор. Управление имперских стражей соседствовало с тюрьмой и зданием суда. Особой красотой не блистало, разве что радовало глаз свежевыкрашенными стенами и белыми проемами окон. Но казенные серые занавески и особая тягостная атмосфера сводили на нет весь эффект. Морх располагался в отдельной двухэтажной пристройке – Первый этаж занимала похоронная контора, второй – кабинеты персонала. Стазисные камеры и лаборатории разместили на подземных этажах. Хм, странно. Логичнее было бы держать мертвецов подальше от земли. Это лишало бы их поддержки родственной стихии. Хотя для опытов с воскрешением такое расположение только на пользу. Офицер Риден Фосс, встретивший нас в портальной комнате, Провел небольшую экскурсию по вотчине некромантов. Немногословный и резкий в общении, Эстфос лишь сообщил название лабораторий и их назначение. Уровень n 1 Лаборатории с первой по пятую. Вскрытие. Шестая и восьмая – исследовательские. Седьмая – опознание. Впрочем, для опознаний иногда используют и первые пять. Туалетные и душевые комнаты на каждом этаже. Уровень n 2 стазисное хранилище. Допуск к уровню только у старшего офицера и по специальному разрешению. Кстати, на вас оно как раз сегодня и получено. Зал призыва, допросная, пыточная. Бр тут и такое есть. Для вас открыт зал призыва, тела в прозекторской. Мы как раз спустились на первый нижний этаж. n 1 Четверо. «У нас изменения в заявке», — сообщил Норерхаш. «Необходимо пятое». «Да? Меня никто не предупредил». Офицер уткнулся в бумаге, что ему протянул декан. «Ожидайте здесь», — кивнул в сторону лаборатории. «Сейчас выясню, что у нас по пятому телу». «У меня разрешение, подписанное главой стражей», — подчеркнул ракнит. «Решите вопрос как можно быстрее. Время занятий у нас ограничено». «Как вам будет угодно», – скрипнул зубами эстфос. Однако же немедленно помчался утрясать недоразумение. Пока страж отсутствовал, мы осмотрелись в помещении. Четыре стола, четыре тела, накрытых простынями. Зеленоватый купол над ними говорил о том, что материал сохранился в первозданном виде и не испортился за время пребывания в морге. Парни живо расхватали тела, рассудив, что ожидать недостающего мертвеца нужно именно мне, так как моего появления здесь предугадать никто не мог. Ну и ладно. Зато я с удовольствием изучила оборудование и инструменты. Чего тут только не было. Наборы скальпелей из гномьей стали, пилы, молоточки, тесаки, сверла, щипцы. А какая топка для отходов, загляденье рабочие фартуки с особой пропиткой, перчатки из кожи свейса и даже артефакт ока. Такой с помощью специальной конструкции одевался на глаз, и можно было рассмотреть мельчайшие детали сосудов или тканей. «Это еще что?» – заметив мое восхищение, поделился Лис. «Ты еще зал призыва не видела? Там такие накопители!» А рисунок прямо в камне выдолблен. Причем так, что каждый льеситер выверен идеально. Ничего и делать не нужно. Покойнички сами поднимаются. Стоит только влить немного силы. Скорее бы на это посмотреть. У меня руки зачесались от нетерпения. «Вейрнор Эрхаш». Это вернулся офицер Фосс. «К сожалению, ваша заявка поступила слишком поздно. Подходящих для опыта тел больше нет». Но, — поспешил он добавить, подметив, что Аракнит начинает злиться. «Вы же хотели провести допрос!» «Верно!» — процедил декан, сверкая алыми глазами. «Там как раз новая жертва поступила. Если пожелаете, ваш адепт мог бы ассистировать штатному некроманту. Ромеус согласен». «Что же, пожалуй, с жалобой торопиться не буду», — ответила Аракнит. «Проводите ребят в зал призыва и присмотрите». А я понаблюдаю за работой эстабиорна и для Ликирии это будет хороший опыт. Третьи курсники, как один, подавили завистливый вздох. По их лицам можно было понять, как они хотели оказаться на моем месте. Видимо, о том, чтобы увидеть работу этого Ромеуса Бриара, а тем более ассистировать, они и мечтать не могли. Едва сдержав довольную ухмылку, я гордо проследовала вслед за деканом. Спустившись на уровень ниже, ФОС активировал для нас проход в допросную. Кроме тела, лежащего на прозекторском столе, в помещении никого еще не было. «Надеюсь, вам не стоит напоминать о том, чтобы вы следовали регламенту», – глядя на меня, спросил офицер. «Не беспокойтесь», – ответил Нор-РХ. «Я прекрасно осведомлен об имперских порядках». «Тогда я вас оставлю», – Эстбриар еще не вернулся с места преступления, так что предварительный осмотр и вскрытие на вас. Допрос без него не начинайте и не забудьте все действия фиксировать на Марх Кристалл». Аракнит лишь зубами скрипнул. Очевидно, ему не понравилось, что Фос посмел усомниться в его профессиональности и напомнила о вещах, которые мог забыть разве что адепт-первокурсник вроде меня. «Ну что?» «Лири, у тебя отличный шанс показать свои умения на практике». «Начинай», – указал на мертвеца. «И не забудь, что все свои действия и наблюдения ты должна проговаривать вслух». «Запись марх-кристалла впоследствии будет использована в суде, так что осечек и промахов быть не должно». «Я не подведу. Прежде всего я закатала рукава формы и облачилась в рабочий фартук. Волосы убрала под косынку». Сполоснув руки в рукомойнике, расположенном в углу комнаты, надела перчатки. Под действием особой магии они тут же сжались до моего размера и сели, как вторая кожа. Хочу такие же. Готово? Декан проделал те же самые манипуляции и встал с другой стороны от рабочего стола. После того, как я кивнула, Аракнит снял простынь с тела и убрал стазис. Ох... Я сглотнула, подавив рвотный рефлекс. Итак, нор взял лист с заключением офицера, который доставил тело, пробежался по строчкам, а после активировал записывающий кристалл. Диран нор мастер смерти и декан факультета смерти Артанской академии, практикующий некромант. Ассистент Ликирия Ридлит, адептка первого курса. Предмет исследования – труп девушки, амалия Досер, человек, возраст 16 лет, на теле множественные рваные раны, нанесены предположительно когтями, на шее и груди – отпечатки зубов. Когда первый шок от увиденного прошел, я смогла подключиться к работе декана. Не уверена, что смогла бы так хладнокровно описывать то, что послужило причиной гибели юной девушки. А ведь я привыкла к трупам, кровью или кишками, меня не напугать. Но было в этой смерти то, что не давало без содрогания смотреть на жертву. Характер ран, выражение ужаса в распахнутых глазах и белые пряди в темных волосах. «Адептка Ридлит, ваше предположение? Кто мог совершить преступление?» – спросил декан, выдернув меня из мрачных воспоминаний. виур Следы когтей, расстояние между полосами ран говорят о том, что особь крупная. Вы уверены? Девушку обнаружили в тихом благополучном районе. На улицах людей, конечно, немного, но патрули проходят часто. Если бы она закричала, кто-то обязательно услышал и вызвал помощь. Но она молчала и не сопротивлялась. Ногти чистые, одежда в момент нападения была на месте. Это говорит о том, что жертвы обездвижили магией. И какой из этого можно сделать вывод? У нападавшего был магически одаренный помощник, либо я запнулась и подняла неверящий взгляд на декана. Тот вопросительно загнул бровь, ожидая продолжения. Либо нападавший сам обладал магией. А единственное существо, способное магичить в зверином облике, это берсерк? «Верно. Но это невозможно», – прошептала, ошарашенная собственными выводами. «В мире есть лишь один оборотень, обладающий такой способностью. Зачем ему?» «Ну, насколько мне известно, то о ком ты говоришь, не единственный берсерк. Я, как минимум, знаком еще с одним. Одной», – хмыкнул нор однако уверен, никто из них не совершал этого преступления». Тогда кто? А вот это нам предстоит выяснить. Мастер извлек из раны девушки короткий светлый волос и бережно опустил его в стерилизованный флакон. Это в исследовательскую. Улика была отставлена к ряду подобных баночек, куда мы сложили пробы материала с трупа. Я пошла к рукомойнику, чтобы смыть кровь. Вскрытие мы проделали безупречно. Декан начитывал последние выводы на Марх-Кристалл, пока я убирала рабочее место. Если анализы подтвердят, что жертву не опоили, а воздействовали магически, то наши выводы насчет преступника тоже подтвердятся. Я очень хотела, чтобы мы ошиблись. Владыку Беркании никто не посмеет обвинить. А вот неизвестную адептку запросто... Спасало только то, что на момент преступления у меня было железное алиби. Я находилась в академии, и тому есть уйма свидетелей. Ромеус Бриар мне откровенно не понравился. Надменный, заносчивый, считающий себя чуть ли не пупом земли. С Норерхашем, которого сложно было игнорировать, он поздоровался с таким видом, будто сделал величайшее одолжение. Меня так вообще не заметил. Как бы интересно, я ему ассистировала. Ладно, зато Ромеус вполне оправдывал распространенное мнение о некромантах. Гордец и одиночка с манией величия и жаждой господства над миром. Отдать должное призыв души Бриар провел идеально. И сила, вложенная им в заклинание, вызвала уважение. Не только мое, а ракнида тоже. Я поняла это по азартному блеску в его алых глазах. За время общения с учителем научилась различать, что хищное выражение лица означает вовсе не его желание пообедать с собеседником, а банальный интерес или любопытство. Однако при всем мастерстве Бриара душа на призыв не откликнулась. Даже после того, как нур хаш усилил заклинание штатного некроманта. — Бесполезно, — устало выдохнул ромиус С этой тоже ничего не выйдет. — Почему? — я была искренне удивлена. — Либо она уже растворилась в Серой долине, либо вообще туда не попала, — снизошел до ответа ромиус, Но с момента смерти прошло слишком мало времени, — совершенно логично отметила я. То — То-то и оно. Значит, мы имеем дело с черным некромантом и берсерком. Я судорожно сглотнула. Не может быть, чтобы существовал кто-то, подобный мне. Может, это два разных человека? Может так, а может и нет. Я впервые порадовалась тому, что про мои способности было известно узкому кругу посвященных лиц. О том, чтобы использовать свои знания черного некроманта, я даже не заикнулась. И не потому, что опасалась предупреждения Нор-Эрхаша перед уроком. Что-то подсказывало, стоит стражам узнать, что в артане есть идеально подходящий по всем параметрам оборотень и некромант, как меня тут же арестуют и обвинят во всех грехах. Да и многозначительный взгляд дикана говорил о том, чтобы я держала язык за зубами. — Лири, подожди нас на улице, — попросила ракнит. Офицер Фосс тебя проводит. Попрощавшись с некромантом, который, наверное, и не заметил моего ухода, отправилась вслед за офицером. Но Рархашу оставалось проверить работу третьекурсников и забрать ребят из зала призыва. Двор, что поутру пустовал, теперь был заполнен имперскими экипажами и снующими туда-сюда стражами. Фосс то и дело здоровался с кем-то, а уж шуточкам в мой адрес и просьбам познакомить не было предела. Бедняга Риден едва не рычал, когда очередной коллега расцветал бальстительной улыбкой при виде меня. А поскольку подойти и познакомиться не позволяли приличия, парни стремились сделать это через сопровождающего. — Ты? — один из стражей споткнулся и едва не распластался на земле. — Признаться, я тоже не ожидала встречи. — Привет. — Ликирия, верно? — Статный парень с каштановой шевелюрой, убранной в тугой хвост, не сводил с меня взгляда. — Герзин Эмбри! — выдохнула я, не зная, куда деться от этих пронзительных и родных медовых глаз. — Запомнила, значит? — брат улыбнулся, а у меня вдруг кому к горлу подкатил. — Ты тогда так быстро убежала, что я не успел ничего о тебе узнать. Вижу, в академию поступила. Некромантка! — с какой-то горечью в голосе констатировал он. А я вот в стражи пошел, как и мечтал. Тебе идет форма, невольно отметила я. Настоящим мужчиной стал. Семья, наверное, гордится тобой. Я страшно секунду замялся. Мы не общаемся. Адептка Ридлит, скрипучий окрик декана, заставил вздрогнуть. Идемте, мы так задержались. Разрешение на ваше пребывание в Нестен Академии уже закончилось мне пора, извини». «Увидимся как-нибудь!» — крикнул вдогонку брат. «Обязательно!» — пообещала себе. Гердин был единственный, о ком я скучала с тех пор, как вспомнила прошлое.